С утра должен выполнять. Эбергард поехал на Аллею Героев, угол Институтского проспекта и Руднева, генеральским домам, где в мае жители остановили стройку ООО «Добротолюбие». Решения суда еще не было, но выборы провели. Чего ждать? Половина инициативной группы после неприятных ночных звонков получила в подарок от застройщиков, кофеварки и утюги и обещание рассмотреть в течение трех лет возможность предоставления скидок на парковочные места в гаражном комплексе в шаговой доступности. Возведение предусмотрено градпланом, поставленным на утверждение гордумой в третьем квартале. Вторая половина инициативной группы подарков не приняла, их председательницу избили неизвестные у подъезда ночью аллеи героев вырубили бульдозер своротил самодельный памятник к шестидесятилетию великой победы вдоль институтского проспекта врыли деревца семидеся сантиметровой высоты то есть аллея героев перенесена и благоустроена В пяти утра возле площадки установили ограждение. Вокруг прохаживалась мордатая строительная милиция, поигрывая хоккейными клюшками. Когда приехал Эбергард в девять, уже работали экскаваторы. Несколько стариков и старух, не разворачивая старых плакатов, не возникая, только покачивая головами, стояли под присмотром весело курящих участковых и, почти не слушая румяного юриста, объяснявшего судебную перспективу силовых действий, зачарованно смотрели на полыхание сварки, скрепляли секции ограждения. Начинался день, детей развозили по садам и в школы, все открывалось, начинало работать, по холоду жители простояли до половины одиннадцатого, ожидая последствий своих звонков и телеграмм, потом разошлись, поддерживая за локти председательницу инициативной группы с головой, задранной ортопедическим ошейником. Эбергард позвонил, и подъехало телевидение, три канала, из автобуса вывели сотрудников муниципалитетов «Панки» и «Жлобинский стан». Переступая и подпрыгивая на морозце, они представились обманутыми областным правительством дольщиками и от души благодарили мэра за начало стройки их дома. Победил закон. В префектуре никто не звал, не искал. Эбергард зашел Гуляеву. «Сегодня написать заявление?» «Ну, это ты, как префект решил, с Пилюсом?» Он обозначит временной отрезок, может, пару недель, месяц? Они уже проговорили. Месяц. Но искренне растерянный вид. Какую-то преемственность, введение в курс. Недовольно отвернулся в безрадостное за окно. никто сегодня не спешил. Кончились все дела. Словно умер кто-то еще. Много значимей Эбергарда. Или Путин не утвердил новый срок мэра. Хотел я ему что-то возразить. А возразить, ты понимаешь, мне и нечего. Ты понимаешь, могли мы, могли сделать на открытке розовый фон и уважаемый сделать черным, но не доработали. Эбергард, ласково взглянул он, Ты не подумай, что я там или пилюс. Как-то поспособствовали. Алексей Данилович, да какая разница кто? Случилось и случилось. Забыть и жить дальше. Людей КГБ СССР всегда успокаивает улыбка. Улыбается? Значит, предсказуем и управляем. Ты знаешь, я очень рад твоему такому зрелому по-настоящему мужскому настроению. Никто не звонил. Время опустело, словно давая появиться и развернуться чему-то огромному, что не появлялось никак. Главной трудностью стало отвечать на случайно встреченные «почему?» Не получать ответных приветствий, постоянно улыбаться вне кабинета и ежедневно разговаривать с пилюсом, словно вонь. Эбергард никак не мог обвыкнуться. Пелюс замечал в журнале время его прихода и ухода, составлял и заставлял его подписывать акты на непредставленные в срок документы, объявил выговор за отсутствие утвержденного распорядка дня, готовясь в случае надобности увольнять по статье. Совсем поздно, когда говорят о главном освободясь от суеты в телефоне загорелась крестьяныч и человеческое тепло не одиночество подступившей водой подняло и сняло эбергарда со страшного неподвижного места с такой силой что он не постыдился самому себе признаться ждал ждал именно чего то такого по видимости не успели мы с тобой Нестыковка. В сипении Кристианыча неслыханно звучали вина и сочувствие. Хотя, буду честен, картина в полном объеме мне так и не ясна. Допускаю, что некто сыграл против. Думаю над этим. В любом случае, с судом решим. Я там поговорил. Судье нужен подарок символически насколько ну я не знаю женщина вы сориентируете меня евгений крестьянович думаю часы на руку или серьезный мобильный телефон понял не сам пошли водителя запакуй так неброска пусть от сидорова евгений крестьяновича документация и не пропадай Звони. А я подумаю, что тут можно сделать. Никто не заходил. Пилюс собеседовался с серолицами людьми с серьезными анкетами, но пока замену Эбергарду не выбрал, боялся попасть на хищника. Подрастет и сожрет, вот и все, за день. На стоянке среди машин, когда в префектуре уже погас второй и третий этаж, И половина четвертого Эбергард заметил растерявшееся человечье вздрагивание во мраке. Спрятаться, узнать — поздно, уже заметил. И Степанов зомби шагнул к нему, так длинно протянув к нему руку, словно проиграл ее и вот принес «забирайте». Вот он знал соболезнующее, взмыкивал и глотал, гонимые наружу. «С советским воспитанием и бабушкиным христианством предложение помощи нельзя, а вдруг, примут всерьез, слышал у вас какое-то кадровое перепозиционирование?» «Рабочий момент. И хватит обо мне. Что у вас?» Подписал префект. «Да, все в порядке. Спасибо огромное. Забрал наш экземпляр. А оказалось без номера. Забыли зарегистрировать». «А девочка что, регистрирует?» «Это пожилая тетя, 120 килограммов. Да?» «Она уже ушла?» «Завтра надо будет подъехать. Мне бы позвонили. Я бы решил». Движением головы и сгибом шеи зомби показал внутри кипящее, опаздываю страшно, глубокое уважение, выдавившее из рабочего графика вот эти самые бессмысленные минуты, для поддержания человеческих отношений, имеет ограниченный ресурс. Отношения мертвы, если не включают дело или не смогут когда-то включать. Эбергард в его глазах навсегда погас. Не делал ничего и ни на что не оставалось сил, но любовь, на обеспечение, предоставление, ограждение и поддержание Улрике нелепо. Ждали дочь, вот-вот, и ссорились каждый день, с первых слов имея в виду расставание навечно. Спасали только три темы. Они вбегали в них обсохнуть и согреться, как только подступал крик. Раз, как Эбергард страдает без Эрны. Два, что каждый из них смертен. И три, скоро родится малыш. Все остальное мучительно воспламеняло. И Эбергард, уже ходивший этой дорогой, узнавая вон те березы, согнутые дугой, понимал, почему так. Все легко складывалось. Годилось, пока они с Улрике шли навстречу, переступая и добиваясь, а, встретившись, они пошли вместе, теперь в одну сторону, уже другими шагами и другой силой, только сейчас, становясь теми настоящими, кем то В очередной раз становился Эбергард, и Улрике становилась другой. Ему казалось безвольной и самодовольной. Она, видите ли, отремонтировала квартиру. За чей счет? И он тоже из пройденного знал, насколько далека эта ругань от настоящего расставания, и как расставание она приближает, как все успокаивалось. Ночью он понимал терпеть. Не верить ночи. он очень много союзников. Кладбище первый Все решать по утрам. Женщины одинаковы. Улрике лучше многих. Сам выбрал ее и позвал. Родится девочка, он развяжется, оглядится, устроится. Выстроит в системе схему. И они с Улрике. После злых слов... Оказавшись у Улрики за спиной, Эбергард объявил, «Придется поработать ночью. Не дома. Срочный заказ». Улрики качнула головой. Ей все ясно. Не обернулась. Промолчала. Но после хорошим прежним голосом их начальных времен спросила, «Сделать тебе бутерброды? Чай в термосе. Может, тебе...» Лечь сейчас поспать? Эбергард погладил ее плечи. Спасибо. Понимание. Улрике жалобно попросила. Можно я попрошу маму приехать ночевать? Мне будет страшно одной. А если у меня начнется? Брошу все и приеду. Типография на генерала Ватутина за перекрестком. Ты же не будешь отключать телефон? Пищу и бумагу российскую, не лучшего качества, но плотностью больше всего напоминавшую бюллетень. 82 пачки по 500 листов с нанесенным во офсетной типографии розоватым фоном, покрытым волнистыми узорами, обещали привести к восьми утра, но, как всегда, сперва пусть подсохнет, потом у нас некому грузить, потом через полчаса отправим, потом выехали, потом сломалась машина, потом у водителя разрядился телефон, он где-то на соседней улице, а потом печатать еще и не начинали. Привезли к одиннадцати вечера. Верстальщик, изнеможденный и рыжевато потлатый походил на дьячка из тех, кто на день города выгуливают по шесть детей» заправив полосатую рубаху под брючный ремень. Он очень неуверенно, хотя и одержимо быстро исполнял движения, положенные конторскому работнику. Наливал чай, несся по мягкому полу, и со стороны казалось, что он управляется дистанционно подростком, еще не вполне освоившим плавный ход и обхождение углов. Затихал верстальщик, лишь присев за монитор. «Все ушли?» «Уборщица ушла?» — спросил Эбергард. «Что?» «Да, ушла. Все ушли. Вот только что. Догнать?» Верстальщик вскочил, словно кто-то крикнул. «Тревога!» Долбанувшись коленом о столешницу. «Я закрою дверь. А вы...» «Вот что мы делаем!» Эбергард говорил отчетливо, но усыпляюще ласково. вот Он показал образец, избирательный бюллетень. Верстаем такую же таблицу и подбираем шрифт один в один, распечатываем. И множим на резографе. На той бумаге с фоном, что привезли. Краски хватит на 40 тысяч? Ну, хватит. Может, на цифре? На цифре я пробовал. Слишком ярко. Краска блестит. «Я буду класть чистую бумагу, а вы забирать готовое и по две тысячи складывать вон те коробки и заклеивать скотчем. Вот это делаем. Больше ничего не делаем. Никому не открываем». «Но это не один час». Верстальщик сунул пальцы в подбородочную поросль, поэтому я и просил выспаться. «Надо успеть до начала рабочего дня». молча Замечая друг друга, если только Резограф зажевывал лист, Эбергард давно так не работал руками. Ему казалось, как в детстве выдумываешь азартную идею для скучного труда, что они с верстальщиком спешат кого-то спасти, моряков Курска, замурованных взрывом горняков. Он представлял себе довольное лицо фрица и предчувствовал ощущение собственной ценности — смог сделал его будут ждать и в мгновение когда принесет заказ Эбергард станет главным и благодарность положит на депозит или в оборот тут же пустит когда устал заболела спина он думал то же самое но тише позже стерлось все замедлилось словно и резограф устал и бумага пачки не кончались Считал и считал, еще много, и последний уже не обрадовался, не почувствовал свободы. Вышел на холод глянуть, не подъехал ли Павел Валентинович раньше назначенного, и посчитал, как любил, словно свое, строительные краны от левого края до правого. Четырнадцать. На кран полз человек, останавливаясь ради отдыха, И, поглядывая вниз, через каждых два пролета лесенки, Эбергард подумал, «Нельзя сделать лифт? Есть ли у крановщика туалет? Или сидит с банкой между ног, а потом опорожняет ее, устраивая дождик, или осторожно несет на землю под смешки товарищей?» Искрила сварочная пурга. «Сварщик!» Присел, как в мольбе, в железных костях будущего этажа, и вдруг Эбергард остро не понял, а почувствовал. К строительным кранам он больше не имеет отношения. Это уже не его. Всего лишь стоит и загораживает. И ему стало неприятно смотреть. Он сгорбился, замерз и сник. Словно все невидимые хозяева заметили его, смотрели на него и смеялись.